Суббота. Вторая неделя. Глава 16. Утром, отмывая с подноса остатки кофе, Нора думала о том, что вечер удался на славу. Компания пребывала в прекрасном настроении. Они засиделись во дворе до полуночи и даже не замерзли. Кроме того, сегодня суббота, а значит, наконец-то детей не нужно собирать в школу плавания. Утром им с Хенриком даже удалось немного понежиться в постели. «Насколько это вообще возможно, имея шестилетнего сына?» «Эй, парни!» — она повернулась к Адаму и Симону. «Как насчет небольшого сюрприза папе? Давайте отнесем ему на мостик кофе». Хенрик у воды чинил рыболовные сети. Работа требовала терпения и времени, поэтому чашка кофе была как нельзя кстати. Нора и мальчики простояли почти пятнадцать минут в очереди за булочками — Похоже, весь такгольм выехал на эти выходные в шхеры. С другой стороны, не такая уж большая жертва немного поболтать в очереди перед живописной пекарней. Во дворе, крашеные белой краской, чугунные столики и стулья ждут посетителей, которые пожелают насладиться выпечкой прямо здесь. Эта пекарня была открыта еще в XVIII веке знаменитым Рейнхольдом Сундбергом, председателем общины эк и вообще замечательным парнем. В то время заведение славилось популярными корабельными сухарями, которые, помимо прочего, доставляли на плавучие маяки. Хендрик был целиком и полностью поглощен работой. По обе стороны причального мостика были вбиты столбы с крюками. На них развешивали сети, чтобы при помощи деревянной рейки очистить от водорослей и прочего морского мусора. Древняя техника, которая до сих пор применялась в шхерах. Хенрик управился почти с половиной работы. Водоросли кучками лежали у его ног. Он снял майку и орудовал рейкой в одних шортах. Тем не менее, по спине струился пот. Адам бросился помогать папе. Хенрик часто брал его в море расставлять сети, и это очень нравилось мальчику. Сразу у моста Нора и Хенрик оборудовали небольшой дворик. Скамейка, стол с двумя стульями, главное, чтобы было где посидеть у воды. Тут же стояла на причале семейная лодка, немудреная штуковина с подвесным мотором, иначе называемая дурчальником. Она была достаточно вместительна не только для совершения семейных морских прогулок, но и при случае для доставки в шхеры туристов, опоздавших на последний рейсовый катер с мыса Ставнес. «Мы принесли тебе кофе», — сказала Нора Хенрику, и принялась накрывать на стол. Мальчики пили сок из ярких пластиковых чашек. Нора невольно вспомнила вчерашний разговор. Мобильник зазвонил, когда она сидела возле бассейна и ждала Симона с урока плавания. С Норой хотел говорить директор по персоналу. Последняя реорганизация банка предполагала собственного юриста в каждом из четырех региональных отделений — северном, южном, центральном и восточном. Что скажет Нора, если ей предложат должность в южном отделении? Южный филиал находился в Мальмео, поэтому согласие означало переезд. Но кроме того, значительное повышение зарплаты и не менее значительный шаг в карьере. Нора чувствовала себя опольщенной. Звучало, что и говорит, заманчиво. Прежде всего, Нора увидела в этом возможность поменять шефа, единственное, пожалуй, что не устраивало ее на нынешнем месте. Директор центрального филиала Рагнар Вальстен занял высокий пост в достаточно молодом возрасте, после того, как его предшественник неожиданно перевелся в конкурирующий банк. По мнению Норы, Вальстон явно не справлялся со своими обязанностями, к тому же был высокомерен и имел привычку говорить гадости о коллегах за их спиной. Пока другие юристы, сбившись с ног, составляли договоры и улаживали конфликты, Вальстон, закрывшись у себя в кабинете, читал «Даггинс индустрии». Это хорошо было видно за стеклянными стенами. Краем уха Нора слышала, что жена шефа происходит из известной финансовой семьи. Это отчасти объясняло его комплекс неполноценности, но ни в коем мере не оправдывало полного отсутствия лидерских качеств. Как такой человек мог попасть на высокую руководящую должность, для всего банка оставалось большой загадкой. Как те, кто его назначил, могли не заметить его некомпетентности? Поэтому на душе у Норы теплело при одной мысли о том, как она войдет в кабинет Рагнара Вальстена и объявит о своем повышении. Директор по персоналу сообщил, что все претенденты на должность будут проходить собеседование с сотрудниками внешней кадровой фирмы «Сандалин и Ко». Если Нора заинтересована, им передадут ее контакты. Нора представила себе, как скажет об этом Хенрику. Переезд в Мальмю наверняка не был предметом его мечтаний. С другой стороны, переехала же Нора на Визбю после того, как Хенрику предложили там место и потом еще сидела дома с обоими мальчиками, пока супруг повышал квалификацию. Теперь подошла ее очередь, только и всего. Симон вернул Нору к действительности, бросив ей в ногу шматок водорослей. «Прекрати!» — закричала Нора. «Они такие холодные!» Симон рассмеялся всем лицом и наклонился за новой порцией. Нора подняла обе руки. «Сдаюсь, сдаюсь!» — запричитала она, прежде чем мальчик успел сделать очередной бросок. И тут их отвлек гул лодочного мотора. Нора прикрыла от солнца глаза, вглядываясь вдаль. Конечно, это был Томас на своем алюминиевом бустере. Он стоял за рулем, теперь Нора отчетливо это видела. Описав полукруг, Томас сбавил скорость и причалил к краю мостика. «Привет!» Он протянул ей руку. «Ты подоспел к самому кофе», — сказала Нора. «Сейчас принесу еще одну чашку. К сожалению, не могу». Томас выглядел озабоченным. «Я всего лишь хотел оставить здесь лодку на некоторое время. В гавани полно полицейских катеров, и медики тоже уже причалили». Нора вгляделась в лицо Томаса. Что-то пугающе серьезное залегло на дне его глаз. «Что случилось?» «Найден еще один труп, и я здесь опять по работе». Нору изнутри прошиб холод. Труп в доме миссии. Его обнаружила горничная, когда убиралась в номерах. На теле следы побоев. «Ничего, если я оставлю здесь лодку на несколько часов. Честно говоря, не знаю, когда смогу забрать ее снова». «Конечно можешь, и ты это знаешь». Взгляды Хенрика и Норы встретились, и почти одновременно супруги повернулись к детям, игравшим на берегу, Нора не могла поверить услышанному. «Два трупа за неделю?» «На Сант хамне, да еще в самый разгар ее летнего отпуска!» Это казалось невероятным. Нори, по крайней мере, которая даже дверей не запирала, когда уходила из дома. Она подавила импульс вцепиться в мальчиков обеими руками и держать, никуда не отпуская. «Когда же, наконец, все это закончится?»